Глава 16. Отъехав на пару километров от нашего расположения, могила развернулся ко мне и начал. «Мрак, насколько я понимаю, основной инструктаж всех новичков ты не посещал. Скакал по игре, как угорелый. Сергей попросил дать тебе начальный и углубленный курс по игре. Поэтому я дам тебе ту информацию, что успею, пока мы едем на место. С остальным будь добр, разбирайся сам». Могила достал свой электронный планшет, затем развернул передо мной и продолжил. Итак, это карта местности. Вот так выглядит наша фракция. Она заканчивается по границам, выделенным зеленым цветом. Вот эти области, окрашенные в синий цвет, фракции наших союзников. А красным — зоны, которые нам не принадлежат, или они враждебны нам. Эти зоны принадлежат враждебно настроенным к нам NPC. Никому еще из человеческой расы не удалось вступить или заключить союз с NPC. Каждый квадратик на этой карте — это сектор. Каждый сектор имеет площадь, равную одному гектару. 10 тысяч квадратных метров. Теперь очень важная информация по захвату секторов противника в игре. Вот, видишь этот красный квадрат под номером А-167? Он красный. Это сектор противника, куда мы едем. А рядом А-196. Он зеленый, то есть принадлежит нашей фракции. Условия. Как происходит захват чужого сектора? «Нам или противнику нужно пересечь границу своего сектора силами не меньше, чем 10 персонажей. И обязательно с оружием, в принципе, любым. Как только ты пересек границу, появляется сообщение. Вы хотите захватить данный сектор?» После подтверждения появляется таймер. Таймер начнет отсчет времени по удержанию того сектора, который хотят захватить или удержать. Времени на это дается 24 часа. После этого параллельный сектор и сектор захвата становятся прозрачными, то есть секторы А-167 и А-196 будут прозрачными на карте. Также в этих секторах ни мы, ни противник не можем поставить свою точку респауна. Мы можем поставить только на зеленый сектор рядом с сектором захвата. То же самое и у нашего противника. Простыми словами, игра ставит всех участников в равные условия. Но не забывай, каждому ожившему в точке респауна игроку Нужно еще добраться до места боя. А это время, силы и так далее. Про NPC Все NPC на нашей планете разумны. У них есть свой язык, свой образ жизни. И самое главное, у них есть оружие, которым они защищаются. Нам известно пока о десяти расах, которые присутствуют на этой планете. Я же пока остановлюсь на той, с которой предстоит встретиться. Мы их называем «жукеры». Вот как они выглядят. Рост около двух метров, передвигаются на шести конечностях, туловище сверху покрыто толстым панцирем. На голове по три глаза с каждой стороны, так что кругозор у него все 360 градусов. Примерный вес около полутора тонн. Этот жук самец Самцы у них окрашены в черный цвет, а самки – желто-красного цвета. Они надевают на панцирь сверху вот это вооружение, это металлическая платформа, на которой размещается одно, но основное оружие. Голова также у них защищена металлическим шлемом. Они очень шустрые и быстро перемещаются, поэтому на конечностях у них нет защиты. Но ты сперва попробуй попади в быстро передвигающуюся цель, да к тому же, который то подпрыгнет метра на два в высоту, то быстро начинает маневрировать из стороны в сторону. Оружие — это некое подобие пулемета, которое выплевывает примерно, я не считал, конечно, это со слов наших оружейников, до трехсот боеприпасов в минуту. «Боеприпас, аналог наших патронов калибра 9 мм, сделанный из металла, но имеют высокую дальность полета, что очень важно. Давай поговорим о местности, на которой нам предстоит сегодня работать». Гена вошел в кабинет начальника базы «Заря-1». Сергей Петрович сидел в своем большом кожаном кресле за красивым резным столом. Стол был ручной работой из дорогих пород дерева и смотрелся, но очень эффектно. На базе была объявлена очередная учебная тревога, поэтому на пути Гены никто не встретился. Все игроки обязаны были войти в игру. Гена знал о проводимых администрацией фракции учениях, поэтому и решил навестить в реале руководство базы. Было еще несколько причин появления Гены тут. Одна из них — узнать больше информации про гибель друга-мрака Михаила. А помочь с этим Гене должен был генерал-лейтенант Калинин, который уже прибыл на базу с очередной проверкой. «Геннадий, приветствую вас!» Встал из-за стола Сергей Петрович и поклонился. «Мне не нужны твои расшаркивания, человек. Давай сразу к делу. Что ты от меня хотел? И зачем приглашал меня?» Гена сел в большое кресло, закинул ногу на ногу и, прищурив глаз, смотрел на Сергея Петровича. «Я смотрю, Геннадий, ты в плохом расположении духа. Я вызвал тебя к себе». Тут, не дав Сергею Петровичу договорить, резко вверх поднял свою лапу Гена. «Вызывают проституток к себе или подчиненных». — Я тебе ни то, ни другое. — Ясно. Геннадий, прошу прощения за свою грубость. Но давай проясним для нас обоих текущие договоренности между нами. — Я имею в виду администрацию и тебя. Если я не ошибаюсь, ты подписал соглашение, по которому твой корабль обслуживается вне очереди в космопорте. Тебе предоставляются очень большие скидки на закупку любых товаров на нашей фракции, а взамен ты даешь нам информацию. «Для этого мы предоставили тебе специальную капсулу и возможность посещать базу скрытно. Всеми нашими благами ты пользуешься, а вот информации практически нет. Поэтому или мы пересмотрим наши договоренности, или ты дашь нам информацию, которая нас интересует, а также будешь регулярно ее сообщать нам». Гена понимал, что его захотят сейчас припереть к стенке. Они, скорее всего, уже были в курсе, что он прилетел на обновленном корабле, на котором стоит вооружение на очень много кредитов а значит, они откуда-то появились. Также они захотят узнать, откуда у мрака новая амуниция и оружие. Ладно, послушаем этого певца, что он нам петь будет. Допустим. Но не забывай, что я не обещал бегать к вам, как собачка с постоянными докладами. И уж тем более не потерплю, когда меня вызывают, да еще раз у моих вассалов. Ты болтай, болтай, но меру-то знай, человечишка. Грозно прорычал Гена. Гена, я все понял и уже извинился. «Давай будем считать, что данный инцидент исчерпан. А если это так, тогда мне нужна информация. А именно, откуда у тебя новые вооружение на корабле? И откуда деньги на амуницию для мрака?» После сказанного Сергей Петрович сел в свое кресло и вальяжно развалился в нем. «Ты хочешь узнать, откуда у меня деньги на все это?» «Я отвечу, но я не буду ничего рассказывать про новое вооружение на моем корабле и ТТХ амуниции и мрака. Согласен?» Сергей Петрович с минуту пристально смотрел на Гену и затем кивнул головой. Гена начал свой рассказ со встречи с мраком. Рассказал, что тот его спас, и взамен рептилоид решил его прокачать, да и приодеть немного. Рассказал про нападение и про слежку за ними. Рассказал, как сбыл одному торговцу дрона-разведчика, и как они вернулись обратно на планету. Во время рассказа Сергей Петрович то вставал и начинал расхаживать по своему кабинету, то садился обратно в себе в кресло. Редко перебивал Гену и просил уточнить моменты, которые его очень интересовали. Например, как тот подбирал амуницию, как ему удалось найти дрона-разведчика. Но Гена, будучи представителем расы с высоким интеллектом, очень изысканно врал, отвечая на эти вопросы. Так что у Сергея Петровича не оставалось сомнений, что ему говорят правду. Гена знал это, потому что считывал мысли Сергея Петровича и знал, как тот реагирует на его слова. Об этой способности вне игры никто в администрации не знал, поэтому Гене удавалось обмануть или не рассказать то, чего он не хотел. «Спасибо, спасибо, Геннадий. Очень ценная информация для нас», — с удовлетворением сказал Сергей Петрович. И хотел было продолжить, но в этот момент в кабинет вошел генерал Калинин. Здравствуй, желаю, товарищ генерал-лейтенант!» «Угу», — как-то мрачно ответил Калинин. «Это тут у нас что? Совещание с инопланетной расой и без меня?» Возмутился Калинин. «Никак нет, что вы! Геннадий только что прибыл, и мы обсуждали его планы по совместной работе с нами», отрапортовал Сергей Петрович. «Да ты садись, присаживайся, Сереж. «Добрый вечер, Геннадий», — обратился Калинин к Гене. «Привет, генерал. Как жизнь? Как пенсия?» С улыбкой спросил Гена. «Ген, да какая тут, к черту, пенсия? Жопа одна кругом, сам все видишь». «Мне опять нагоняй от высшего руководства страны прилетел за инцидент с фракцией «Три». «Ну ты же в курсе?» Усаживаясь в соседнее большое кресло напротив Гены, спросил генерал. «Генерал, я сплетнями не занимаюсь. Информации об этом инциденте у меня нет. Да мне и не интересно. Тебе было бы интересно, когда две мухи дерутся между собой? Вот так и мне до ваших разборок». «С явным яхицом, сказал Гена и продолжил. «Генерал, у меня к тебе личный разговор. Мы можем переговорить?» «Да, конечно. Сережа, принеси мне вискарика «Громсто». «Нет, лучше водки, 150. Ну, там, закусить, конечно. Геня его любимые сигары. Организуешь? Ты как-никак тут у нас начальник?» С улыбкой сказал генерал и посмотрел на Гену. Гена тоже в ответ улыбнулся. «Есть. Разрешите идти, товарищ генерал?» С нескрываемой злобой произнес Сергей Петрович. «Действуй, полковник!» — ответил Калинин. Когда ушел Сергей Петрович, генерал продолжил. «Итак, что за разговор? Я заинтригован, Геннадий!» «Генерал, мне нужна вся информация по делу об убийстве некоего Смехова Михаила, друга Мрака. У меня есть предположение, пока только предположение, что это мог быть один и тот же убийца, который убил моих сородичей Урках и Хиркунка. Это члены правления высшим кланом на моей планете. Нет сомнений, что данный убийца применил тот же тип оружия, как и в случае с Михаилом. Но мне не предоставляют доступ к информации». И больше тебе скажу, генерал. Об этом убийстве, вернее, из чего был убит Михаил, я узнал от мрака. У меня возникает вопрос, почему это утаили от меня? И почему до сих пор у меня нет никакой информации? А, вот ты о чем. Генерал заерзал в своем кресле и в этот момент зашел с подносом Сергей Петрович. Поставив напитки и сигары на маленький столик перед Геном генералом, Сергей Петрович удалился из кабинета. Генерал залпом выпил стакан водки, крякнул и с хрустом откусил половину малосольного огурца. Гена взял сигару и задымил. Они просидели молча пару минут, каждый наслаждаясь своим кайфом. Затем генерал начал. «Ясно, Гена. Тут нет никаких секретов. Никто от тебя этого не скрывал. Но и не было команды тебе все рассказывать. Доступ к информации ты получишь. Тут я не вижу каких-то проблем». Что касается самого расследования, то нас к нему не подключили. Этим СБшники занимаются. Все, что мне известно, это то, что наш агент-нелегал возвращался с задания и по пути в точку встречи его убили. При этом много непонятных обстоятельств, которые сопровождали его от аэропорта до кафе. Вел тут его в Москве его лучший друг. Мы это проверили на полиграфе 12 раз. Не вряд Он не готовил убийство и даже не знал о нем. «В общем, мутная история, и много очень странностей произошло. Хотя бы начать с того, что он отклонился от инструкции и поехал в кафе». «Генерал, а мог ли Михаил отклониться от инструкций, если ему это было приказано кем-то?» «В этом случае он мог действовать не по инструкции», — выпуская «Большой клуб дыма», — сказал Гена. «Да, действительно мог. Я почему-то об этом и не подумал. Дело в том, что у нас так заведено, пойми, Гена». «Инструкция — это правило, которое нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. Отступить можно, но, опять же, в рамках других инструкций. Хорошо, допустим, ты прав, и кто-то отдал приказ отступить от переданных ему инструкций, и даже причина была уважительная. Тогда он должен был не встречаться с нашим агентом, а уйти в другую точку, где бы его забрали. Но он поехал с нашим человеком, а это значит, что приказа не было. Да и кто мог его отдать?» Ему мог отдать такой приказ только я. У меня не было причин отдавать ему приказ изменить маршрут. Я такой приказ ему не отдавал. Я понял тебя, генерал. А теперь давай поговорим о наших делах».